Он постучал в кабинет, секретаря уже не было на месте. На это он и рассчитывал, и зашел под приветственные босовитые раскаты. Хозяин кабинета даже поднялся ему навстречу. В глазах читалось некоторое недоумение, что могло понадобиться у него прокурору. Но, в конце концов, от встреч с такими людьми, как этот прокурор, не отказываются, даже когда дорастут до многометрового кабинета с видом на Кремль. Они потрясли друг другу руки, а потом Леонтьев, хозяин кабинета и глава департамента, сел в кожаное кресло во главе длинного, как каток блестящего лакового стола, и сделал приглашающий жест широкой ладонью. «Наслышан, наслышан!» — пророкотал и науставился на мужчину в старом плаще. «Чем, так сказать, обязан?» Мужчина улыбнулся, обнажив плохо вставленные искусственные челюсти. «О, я буду краток. Знаю, ваше время дорого». «Один маленький вопрос», — сказал он. «Тут до меня дошла информация о нескольких подряд самоубийствах, так сказать, суицидах на показ. Все покончившие с собой воины-афганцы. И вот что я выяснил. Улыбка мужчины в плаще превратилась в оскал, или она ему являлась с самого начала?» что всем им отказали в давно запрошенных инвалидных колясках. Тем же запретом, продиктованным по официальной версии экономии средств, были аннулированы льготы по лекарствам ветеранам. — Я не совсем понимаю ваше вмешательство во внутриминистерские дела, — Леонтьев пытался держаться в рамках приличий, но на широком открытом лице, явно помогшему ему сделать карьеру, Читалось с трудом сдерживаемое раздражение. — Вы знаете так же хорошо, как и я, насколько сократились федеральные бюджеты. Мужчина покивал, покачал в такт головой и ногой в старом ботинке и продолжил, как ни в чем не бывало. Однако, по моим сведениям, в то же самое время в ваш кабинет был закуплен мебельный гарнитур. И он ласково провел пальцем по сверкающей столешнице. — Вишня! Леонтьев кивнул. «Чуть больше, чем на пять миллионов рублей. Вся эта резьба, бронза, хорошая кожа стоит своих больших денег. Стоит!» Он встал, подошел совсем близко к Леонтьеву и доброжелательно спросил. «Седалище-то не слипнется?» «Да как вы смеете?» — Леонтьев начал медленно подниматься с кресла, обтянутого этой самой кожей, встал и оказался одного роста с чудным прокурором. И вдруг услышал щелчок. Он скосил глаза всего в паре сантиметров от виска, на него, не мигая, глядел черный зрачок пистолета. И еще он впервые увидел так близко глаза мужчины в потертом плаще, Израчок зрачок пистолета показался ему вдруг почти дружелюбным. — Что вы де...? начал Леонтьев, но мужчина приказал главе департамента молчать и ловким жестом опытного фокусника надел ему на голову нечто среднее между маской и кляпом. Из другого кармана плаща он вынул широкий беженый скотч и привязал Леонтьева к его дорогому креслу. Леонтьев мог, наверное, в какой-то момент вырваться, но черный пистолет, но полное отсутствие нервозности у прокурора, его спокойные выверенные движения, вот он подошел, положил на стол обыкновенный черный дипломат и стал также неторопливо вынимать из него один за другим деревянные курья и аккуратно выкладывать на стол. Леонтьеву казалось, что он сходит с ума». То, что сейчас происходило с такой обыденностью в его кабинете, просто не умещалось в сознании. «Зачем ему нужны колья?» — подумал он. Не дожидаясь ответа, взгляд его заметался испуганной птицей и вдруг замер. Он чуть-чуть двинулся, подкатившись ближе к столу. Новая мебель не заскрипела, ковролин скрадывал звуки. Ступней длинноносом мягкой кожи ботинки он пытался нащупать тревожную кнопку под столом. Кроме обычной кнопки, связанной с внутренней охраной здания, имелась и такая, напрямую выходящая в местное отделение полиции. Еще миллиметр, еще он замычал, чтобы отвлечь прокурора от своих движений, и, о счастье, сумел таки нажать на заветную кнопку.